Деревня Алых Магов. Ее жители несут обязанность следить за замком Короля Демонов, и дни напролет создают самые разные магические предметы. «А, Юн-Юн, Магумин! В этом месте проживают сильнейшие маги в мире. Можно сказать, здесь сконцентрирована величайшая военная мощь человечества. «Тревога! Магумин и юнь юн привели чужаков! Все быстрее переодеваться!» «Погодите минутку! Мою старую накидку поела моль! Мне срочно нужно купить новую!» «Эй, одолжи метлу! Мне нужен посох!» «Плащ! Где мой черный плащ?» «А, мама, куда ты делал мой плащ?» Наше неожиданное появление посреди деревни ввергло окружавших нас алых магов в панику. Двое местных, до этого наблюдавших за входом в деревню, окликнули нас у входа. «Эй, вы двое, если собрались привезти в деревню чужаков, предупреждайте заранее!» «Точно, точно! Посмотри, какой хаос из-за вас начался! Если бы вы пришли пешком...» то еще ничего страшного, но вы должны заблаговременно уведомить нас при использовании телепорта. Кажется, я их уже где-то видел. Если правильно помню, это одноклассницы Магумин, и звали их... О, это же мои одноклассницы. Неримаки и Сакикбей. Давненько не виделись. Фунифура и Додонка. Где ты тут Неримаки увидела? Мы ведь совсем недавно приходили к вам в Акселе. Точно, это та самая парочка, Фунифура и Додонка. Одетые в накидки, которые, видимо, служат местом чем-то вроде униформы. Две девчонки подбежали и встали перед нами, будто пытаясь скрыть большой переполох среди алых магов. Привет, давно не виделись. Слушай, а почему после нашего появления началась такая паника, если не секрет? спросил я. Посетители разочаруются, если в деревне магов все будут ходить в самой обычной одежде, разве нет? Обычно патрульнитов заранее предупреждают о прибытии посетителей, но. Да, если вы будете так неожиданно появляться здесь телепортом, для нас это станет проблемой. Вам не обязательно переодеваться ради простых туристов вроде нас. Лучше бы вы направили эту энергию на борьбу с королем демонов. Пока мы обменивались фразами с нашими знакомыми, алые маги, до этого в панике разбежавшиеся по домам, успели снова выйти на улицу. Теперь на них были черные мантии. Они продолжили заниматься своими делами, пытаясь выглядеть настолько естественно, насколько это возможно. Но взгляды, которые они украдкой бросали в нашу сторону, начинали раздражать. И тут Аква, восхищенно, указала пальцем на одного из алых магов, помешивающего что-то в большом котле перед домом. «Смотри, Казума! Мак варит мистическое зелье в котле!» Первая мысль, которая посещает при виде мага в очередной накидке, перемешивающего что-то в крупном котле, она готовит какое-то опасное зелье. «Девочка-чужеземка, поберегись! Не подходи ближе!» «Я готовлю запретное!» «Это же карри! Она говорит, карри, Казума! Я прямо отсюда запах чувствую!» Алый маг начала суматошно размахивать руками, стараясь отогнать ароматный порог в сторону от нас. «Казума, смотри, та девушка рисует какой-то магический круг. Похоже, готовится к ритуалу!» Окликнула меня Даргнес. Я посмотрел в указанную сторону и увидел молодую девушку Алого мага, которая чертила на земле какие-то символы, при этом бормоча себе что-то под нос. Мы наблюдали за ней с расстояния когда круг внезапно засветился и начал сыпать искрами. Заинтересованная Аква подошла ближе. «Эй, там, здесь оставаться опасно! Это запретный ритуал для снятия печати с древнего демона! Магия кругу уже начала действовать! Ступай, не волнуйся обо мне! Для алых магов это обычное дело! Одолеть древнего демона для нас пара пустяков!» С этими словами девушка сверкнула улыбкой и приняла очень уверенную позу. В этой деревне есть такие опасные вещи, как злые боги, богини и гигантское оружие, ранее запечатанное здесь. Но чтобы еще и древние демоны... «Расправу с демоном может давить мне!» «Тебе на помощь пришла Аква сама, высокоуровневый архижрец! Я размажу этого демона, как только он появится!» Энергично выкрикнула Аква, услышав предупреждение девушки, и подскочила поближе к кругу. Через некоторое время она начала принюхиваться. «Хм...» «Странно, я не чувствую ни капли зловещей магии. Демонами тоже не воняет. Он скоро появится?» «А, не страшно, я все равно сейчас свободна. Ради изгнания демона я готова ждать хоть целый день». Глядя на то, как его селась перед кругом с маленькой безмятежной девочкой в руках, девушка-алый маг почему-то начала заметно потеть. «Слушай, Магумин, эта девушка выглядит какой-то обеспокоенной». «Это же Сакетта. А я еще думал, что она там затеяла». «Этот магический круг — просто аттракцион для туристов. Все, что он делает, светится и искрит. Аква — единственное, кто серьёзно им заинтересуется. Так что да, у Сакетта проблема». «Ну почему все здесь такие?» Тем временем девушка с притворным огорчением покачала головой. «Проклятие! Демон начал отчаянно сопротивляться! Видимо, ты его напугала!» «К сожалению, мне не хватит маны пробиться сквозь печать!» «Что ж, так тоже неплохо!» «Спасибо! Благодаря тебе! Деревня в безопасности!» Не переживай, я все устрою. Эй, Казума, передай мою ману этой девушке. Если нужно выкурить демона, то я готова отдать тебе столько святой маны, сколько потребуется. Понял, положись на меня, я с радостью помогу в демона. Молодец, Казума, схватываешь на лету. Не переживай, моя мана неисчерпаема, а поэтому можешь брать столько, сколько захочешь. Прекратите, Сакетта-Сан сейчас разрыдается. Закончив подшучивать над девушкой, мы попрощались с Юн-Юн и отправились домой к Магумен. Шагая рядом со мной, она вздохнула. «Но вы даёте. Знаете, нужно очень постараться, чтобы довести стильную и волевую сакет Сан до слез. Она – лучшая предсказательница среди всех алых магов. Будете слишком сильно над ней измываться, и она начнет распространять предсказания о вас, которые бы вы предпочли оставить в тайне. Прости, она такая симпатичная, мне просто захотелось. Погоди, что ты имеешь в виду? Мы с вами дружим так давно, что мне уже практически нечего скрывать. Подобные угрозы на меня не подействуют». Мы уже давно знакомы, а потому товарищеская связь между нами очень крепка. Почти не осталось секретов, которые мне бы и хотелось удать от моих товарищей. Однажды один Нейт по имени Бузу Койли очень сильно ее рассердил, и Сакета Сан начала рассказывать всем вокруг, когда он обычно принимает ванну или ходит в туалет, а также много других его смущающих случаев и фетишей, включая то, чем он обычно занимается по ночам. После этого Бузу Койли еще долго не выходил из своей комнаты, «Увижу эту девушку еще раз, обязательно извинюсь!» Моментально ответив Магумин, я еще раз окинул взглядом деревню алхмагов. Сначала может показаться, что это обычная мирная деревня, коих полно по всей стране, но если присмотреться, то можно заметить несколько разительных отличий. Взять, к примеру, один из домов, который привлёк внимание Даркнес: «Скажи, Магумин, а что делает этот человек? Кажется, будто он заставляет голема атаковать тот вращающийся горшок. Это какой-то ритуал?» Это лучший гончар среди алых магов. Он вращает горшок магии глины, а форму придает с помощью голема. Он не хочет испачкать руки, прикасаясь к мокрой глине, и поэтому использует голема. Мне вдруг захотел заставить этого мужика извиниться перед гончарами всего мира. «Эй, эй, а что происходит вон там?» Аква указала на небольшую группу алых магов, державших в руках корзины с одеждой. «Торнадо!» Алый маг, внешне напоминающая обычную домохозяйку, прочла заклинание и перед ней закрутился огромный смерч. «Создание воды!» После этого остальные домохозяйки начали заливать его водой. И когда смерч, уже состоявший по большей части из воды, стабилизировался, домохозяйки приняли забрасывать в него одежду. «Просто стирают». «Да вы прямо такие мастера, использовать магию для разных пустяков». Болтая на подобные темы, мы прибыли на край деревни. «Это ведь правильное место, так почему?» К удивлению, Магумин перед нами стоял совсем новый дом, который был заметно крупнее даже по сравнению с остальными домами в деревне. Он был относительно похож и все же кардинально отличался от того, в котором мы ночевали когда-то. Оправившись от шока, Магумин нерешительно подошла к дому и позвонила в дверь. Почти сразу из-за двери раздался приближающийся топот ножик, после чего раздался детский голосок ⁇ Кто там? ⁇ А как ты думаешь, кто это? ⁇ Видимо, своим внезапным возвращением Магумин пытался устроить сюрприз младшей сестре, Камека. И пока она с широкой улыбкой стояла перед дверью, раздался звонкий щелчок. Похоже, дверь закрыли на ключ. «Пусть наш дом выглядит впечатляюще, но на самом деле мы бедные и денег у нас нет. Пожалуйста, уходите!» «Это я, твоя старшая сестра Магумин! Разве ты не узнаешь мой голос? Пожалуйста, открой!» В ответ на отчаянный крик Магумин дверь слегка приоткрылась. Похоже, девочка все еще остерегалась нас. Если судить по тому, с какой осторожностью она выглянула через щелочку. «Нет у меня старшей сестры. Она погибла во взрыве. Что ты несешь? Я живая и здорова, стою прямо перед тобой. Ну же, открывай!» Убедившись, что это на самом деле ее сестра, Камека с громким бах закрыла дверь. «Я не считаю своей старшей сестрой того, кто столько раз возвращался в деревню и за все это время ни разу не показался дома. А, нет, я, эм, я возвращалась, чтобы помочь юн, юн с испытанием, а не ради забавы». Камека, ты обиделся, потому что я избегала тебя? Если хочешь, я буду всю ночь с собой играть. Ну, уже не обижайся-то!» С натянутой улыбкой произнесла Магумин, но Камека «Игры с тестрелкой меня не интересуют. Я просто хотел сувенир. Ты ведь не серьезно, правда? Ты так говоришь просто потому, что дуешься, верно? Это действительно ранит, так что прекрати!» чувствуешь что с такими темпами мы ничего не добьемся, я достал из рюкзака небольшой подарок. «Привет, Камека, давно не виделись. Это я, братик Казма». Держи, я принес тебе вкусняшку. Добро пожаловать домой, братик. Камеко. а сестру поприветствовать? Ну, пожалуйста, скажи сестренке с возвращением. После того, как нас пригласили войти, мы стали осматриваться в заново отстроенном доме. Пожалуйста, вот ваш чай. Ух ты, большое спасибо, какая ты заботливая, Камекотян. Тронутая вежливостью Камеко, Аку с нежностью посмотрел на девочку. Это подарок. «Камэкотян, эта девочка не подарок, и вообще нельзя из существ, похожих на людей!» Уставившись на безмятежную девочку в горшочке, Камека начала истекать слюной. «Итак, как заботливая сестра, каждый месяц высылающая домой деньги, я бы хотела побольше узнать про этот новый дом. Старый дом сделал бум, поэтому мы построили новый!» «Кстати, да, если вспомнить, она ведь говорила, когда приезжала к нам, что старый дом Агумин был разрушен!» «Это я знаю!» «Но мебель и все остальное в доме намного более лучшего качества, чем когда я жила здесь», — озадаченное произнесла магумин. Услышав это, Камека, продолжая набивать рот подаренными мной вкусняшками, заявила. «Сестренка, жмот! Откуда ты набралась всех этих слов? Опять это проклятые нить Бузукоили, да? Вот мама с папой вернутся, и все мне про этот дом расскажут».